Глава вторая. Агент. Я честно собиралась выбросить из головы того странного человека с не менее странным именем. Спокойно вышла на работу и даже целую неделю старательно отгоняла от себя воспоминания о том лесном знакомстве. Погрузилась в свои обязанности, вечерами встречалась с друзьями. Но чем ближе были выходные, тем чаще стала ловить себя на мысли, что хочу снова навидаться на ту поляну. Нет. Никакого объяснения этому желанию не находилось. Наоборот, если следовать логике, я должна была обходить то самое место десятой дорогой и надеяться, что Гай уже забыл о моем существовании. Да только к доводам собственного разума я прислушиваться не стала. В субботу утром меня как магнитом потянуло именно на тот бережок, где неделю назад мы плескались с Касти. Возникло просто непреодолимое желание погулять со своим щенком по лесу и скупать его в озере. Увы, я знала, что это всего лишь предлог. На самом деле меня уже измучило банальное любопытство. Я хотела узнать больше об этом загадочном мужчине, галантном и воспитанном, как аристократ, мужчине, который открыто приглашал меня навестить его еще раз просто чтобы пообщаться, скрасить его одиночество. А еще... Я постоянно думал об этом его странном наказании. Интересно, чем же он мог такое заслужить? Кому он вообще подчиняется? Ведь если этот гай просто разведчик, шпион другой страны, то что ему могло понадобиться в лесу? Хотя от меня он точно никакой важной информации получить не сможет. Дочь, ты сегодня в какой район поедешь? Окликнула меня мама, когда я уже натягивала кеды в прихожей. Не знаю, отозвалась я, закидывая за спину рюкзак. Хочу с Костей по горам погулять. Вернусь вечером, тогда возьми пирожков. Заботливо предложила моя любимая родительница. Давай. Я не стала отказываться. Она и была рада стараться. Вручила мне пять больших румяных п и р о г о в с картошкой, замотав каждый в салфетку и упаковав все это дело в небольшой пакетик. Я поблагодарила, чмокнула ее в щеку на прощание и отправилась во двор. Мы жили в частном доме, просторном двухэтажном. Хотя для нашей большой семьи этот, не побоюсь сказать, особняк был в самый раз. По словам папы, когда они еще только собирались его строить, он решительно заявил маме, что дом должен получиться просторным. Он мечтал о большой семье, хотел, чтобы у него было четверо детей, и его желание исполнилось в полной мере. Да, у меня трое братьев, двое старших, Илья и Женя, и один младший, Лёшка. И жили мы все вместе, и всех это устраивало. Вообще у нас дома царила удивительная атмосфера уюта. Много лет назад, кажется, еще после рождения второго сына, мама приняла решение уйти с работы и посвятить себя семье. С тех пор она стала настоящей хранительницей домашнего очага. Она являлась душой дома, семьи, и мы все ее искренне обожали. Спустившись широкого крыльца, я обогнула дом и направилась к стоянке, где меня ждал мой красный Nissan. На самом деле отец уже неоднократно предлагал мне купить что-нибудь поновее, поудобнее, посолиднее, но я все отмахивалась, говоря, что пока не заработала на дорогую машину. Конечно, он заявлял, что в состоянии подарить единственной дочери приличный автомобиль, но мне хотелось накопить на него самой. Достаточно того, что покупку моей нынешней железной подруги два года назад полностью оплатили родители. к а с т и весело семенил п о д в о р у следом за мной, а когда я открыла ему заднюю дверцу, ловко запрыгнул на сиденье. Он уже понял, что мы едем гулять, потому от предвкушения о з о р н о вилял хвостом и никак не мог устроиться на месте. Когда я уже завела двигатель и запустила кондиционер, чтобы хоть немного охладить нагретый на солнце автомобиль, то услышала легкий стук в о к к о а повернувшись, увидела стоящего у машины Лёшку. Гулять? – спросил он, едва опустила стекло. Или на пляж? В лес, – ответила я, рассматривая его ровный темный загар. Наш младший в этом году закончил четвертый курс института и теперь во в с ю наслаждался каникулами. Потому и пропадал целыми днями на море или в поездках с друзьями или еще где-нибудь. з а с т а т ь его дома считалось большой удачей. А еще он был единственным из семьи, кто иногда составлял мне компанию в прогулках с Касте. Жарко же, скривился братец, и комаров там точно будет много. Мы ну что? п о ж а л а я плечами. Сложная была неделя. Шеф в з в е р с т в у е т хочу отдохнуть, погулять, проветрить голову, я б с тобой поехал, но у меня сегодня встреча. с о с т р о и в у друченный вид, сообщил Лёша. С девушкой? Возможно, уклончиво ответил он. Затем, вздохнув, словно бы с сожалением, легко хлопнул ладонью по крыше Нисана и сделал шаг назад. Ладно, не буду тебя задерживать. Далеко в горы не уходи. Сейчас лето, по лесам всякие дикари бродят. Вон на л и м а н е все горы палатками усеяны. Поверь, там, где мы с Касти гуляем, туристов не водится, слишком далеко от моря. Ответила я, а сама снова вспомнила Гая. Хотя на туриста тут точно похож не был, при всем моем уважении я никак не представляла его живущим в палатке, играющим на гитаре у костра или весело резвящимся в море. Вот только где-то же он должен спать. И судя по его опрятному виду, ночевал Гай явно не на сырой земле. Больше никто меня задерживать не стал. Потом у выехав за ворота, я остановилась у ближайшего небольшого магазинчика, купила бутылку колы и двинулась дальше. И только когда спустя полчаса оказалась на том самом укромном тихом бережке, где на прошлой неделе мы купались с Касти, мне вдруг стало не по себе. Понимала же умом, что нужно держаться подальше от этого места, что не стоит лишний раз искушать судьбу. Но нет, здравый смысл в этот раз почему-то на отрез отказывался включаться. Его полностью поглотили любопытство и странное, непонятное, необъяснимое желание еще хотя бы раз встретиться с Гаем. Не могу сказать, что он нравился мне как мужчина. Это не совсем так. Я не испытывала к нему никаких особых е н н чувств. Он просто был мне интересен как человек. Чувствовалось в нем нечто такое загадочное, незнакомое, чуждо е всем, кого я знала. Именно это и заставляло меня думать о нашем знакомстве снова и снова. И пусть я никогда не страдала особой любовью к ребусам и сложным загадкам, но вот Гая мне хотелось разгадать. На улице сегодня стояла жаркая погода, солнце палило так, что выходить из тени деревьев совершенно не хотелось. Но это мне, а вот моему псу подобная погода совершенно не мешала. Едва увидев озеро, он со всех лап ринулся к воде и спустя мгновение уже плескался у берега, поднимая тучи брызг. к о с т я вообще любил купаться, а уж когда вокруг были такой простор и уединение, остановить его не представлялось возможным. Мне же плавать совсем не хотелось. При такой жаре вода в озере давно нагрелась градусов э т т у д а тридцати, и теперь совершенно не освежала. Да и купаться я куда больше любил а в соленой воде, но сейчас в разгар пляжного сезона было особенно сложно найти на берегу м о р я пустынное место. Увы, когда рядом находились чужие люди, мой пес в воду не лез. Пока лабрадор резвился, я присела на подстилку, п о н и ж е надвинула на глаза козырек кепки и достала из сумки электронную книгу. Вот только успела прочитать лишь несколько страниц, когда Кастл неожиданно настороженно замер, глядя в сторону леса, а спустя несколько мгновений приветственно з а л а я л и стрелой бросился к тропинке. Я тоже поднялась, но за ним как в прошлый раз не побежала. У меня не возникало ни малейшего сомнения, куда именно сорвался мой пес. наверное потому и не удивилась, когда через несколько минут Касти вернулся, а следом за ним из-за деревьев появился и Гай, держащий в руке свой галути. Добрый день, Сандра, поприветствовал он снова, изобразив тот же странный легкий поклон. Рад, что вы наведались на этот берег. Он снова был в том же светло-сером костюме, его волосы были стянуты все в тот же пресловутый хвост на затылке, держался мужчина так же сдержанно и почтительно, как в прошлый раз. И все-таки Что-то в нем изменилось, и лишь посмотрев ему в глаза, я поняла, что его взгляд потеплел. б у д т о Гай на самом деле был рад нашему с Касте появлению. Добрый день, ответила я, искренне ему улыбнувшись. И все-таки не удержалась от вопроса: Гай, вам не жарко? Простите, на улице плюс тридцать семь, а вы в такой плотной одежде? Нет. Он, кажется, впервые за время нашего знакомства посмотрел на меня так открыто. Моя форма изготовлена из специальной ткани с терморегуляцией. В этом костюме почти невозможно замерзнуть или, наоборот, ощутить жар. Напротив, именно благодаря ему мне комфортно в вашем жарком климате. Не так уж что ты жарко, ответила я мельком взглянув на собственные короткие шорты. Есть места, где гораздо жарче. Знаю, хмыкнул Гай. А ночи здесь, кстати, довольно прохладные. Это точно. Зато можно спать без кондиционера. На этом наш странный разговор о погоде иссяк. Некоторое время мы молча наблюдали за касте, который теперь носился по мелководью все за тем же г о л о д ь е запущенным г а е м Псу явно было не до нас. Его интересовала только новая непонятная игрушка. Я же то и дело поглядывал в настоящего неподалеку мужчину, снова отмечая его ровную осанку, похожую на военную выправку. А еще сегодня я заметила, что странное полупрозрачное устройство, которое окутывало его ухо и часть лица на солнце, начинает переливаться радужным спектром. Со стороны это выглядело интересно, даже красиво. Но Гай почему-то едва заметно хмурился. Мне нужно возвращаться обратно, сказал он, вздохнув и с сожалением посмотрев на водную гладь. Понимаю, отозвалась я, даже не пытаясь скрыть своего разочарования. У вас, наверное, дела. Нет, ответил Гай. Просто сейчас я слишком далеко от того места, где должен находиться. Потому мне необходимо вернуться, хотя бы на ту поляну, где мы с вами познакомились. И может быть, мне стоило промолчать, просто кивнуть, попрощаться и забыть о его существовании. Но я снова поступила неправильно. Устройство на вашем лице мерцает из-за того, что вы далеко ушли. Казалось, Гай не сразу понял, что именно я спросила, но минула секунда. Его взгляд из теплого стал серьезным, даже немного колючим, а губы сжались в тонкую линию. Он всматривался в мои глаза, словно пытался найти в них ответы на свои вопросы, будто искал там подвох и не находил. Я же молчала, давая ему возможность решить, как поступить дальше. Да, с моей стороны это было риском, ведь я фактически призналась ему в том, что вижу его странности, но не считаю их такими уж удивительными или пугающими. Да, наконец ответил он. Точнее, оно напоминает мне, что я отошел непозволительно далеко от Старли. Старли? спросила я, уже сомневаясь, что стоило спрашивать. Это? Вы уверены, что вам нужно это знать? Серьезным тоном спросил Гай, глядя мне в глаза. Зависит от того, насколько это знание для меня опасно. Я не отводила взгляда. На такой вопрос сложно сходу ответить. Любая информация может оказаться опасной, если е ю неправильно воспользоваться. Само по себе знание не несет угрозы. И я не вижу в этом ничего страшного. Он замолчал, продолжая смотреть на меня с каким-то совершенно непонятным интересом, а потом выдал: "Вы ведь пришли сюда именно из-за своих вопросов? Можно сказать и так: они боитесь ответов, вдруг они могут оказаться для вас шокирующими. Боюсь, честно призналась я, но мне почему-то кажется, что вы не станете мне врать, а правда?" пусть даже удивительное, в любом случае лучше не знания. Хорошо, Сандра. Спокойно кивнул Гай, будто придя к какому-то решению. Я готов отвечать на ваши вопросы, если вы пообещаете не пугаться. Но есть темы, говорить на которые я с вами не буду, для вашего же блага. Такие условия меня вполне устраивают. Кивнула, уже прикидывая в голове список того, о чем хочу спросить. Мне было интересно все, как работает эта штука у него на лице. Откуда он взял костюм с терморегуляцией? Почему он отбывает свое наказание именно в этом лесу? Какие функции есть у голути и где такую штуку можно купить? Да и вообще мне о с т о л ь к о м хотелось его расспросить, что никак не получалось сформулировать хоть одно предложение. К сожалению, Сандра, я должен немедленно вернуться обратно, нарушил ход моих мыслей, Гай. Но предлагаю вам составить мне компанию. Одну секунду, я только захвачу вещи. Пока добирались до поляны, мы с Гаем почти не разговаривали. Он развлекался тем, что бросал вперед шарик Галути и с улыбкой наблюдал, как за ним сквозь кусты пробирается веселый Кастл. Я же продолжал а думать, прикидывая, о чем стоит спросить этого с т р а н н о г о человека. Теперь у меня уже не осталось сомнений, что он секретный агент. Это к и й Джеймс Бонд. А что? Вдруг он и правда служит в английской разведке? Честно говоря, я бы даже не удивилась, окажется это так. Да и англичан кажется в ходу и мигай. Все это выглядело вполне правдоподобно, но вот в глубине души я сильно сомневалась, что моя догадка окажется верной. А вот в то, что он русский разведчик, мне не верилось ни капли. Слишком уж изысканными выглядели его манеры. Я подобного у своих соотечественников не встречала. И кстати, о р у ж и е он с собой не носил, по крайней мере я не видела ни ножа, ни пистолета, ни даже шокера. Хотя кто знает эти новые технологии? Может, безобидный с виду голутте на самом деле бомба замедленного действия? Да, странных мыслей и предположений в моей голове вертелось великое множество. Но что самое удивительное, страха почти не было. А ведь мне совершенно точно следовало бояться этого непонятного человека. Но почему-то рядом с ним я чувствовала себя в безопасности. Откуда взялась эта уверенность? Понятия не имею. Пусть он и говорил, что не причинит мне вреда. Но разве можно верить обещаниям первого встречного? Нет, это глупо, это совершенно безрассудно. Но я ему верила, сама не знаю почему. Сандра, скажите, кем вы меня считаете? У вас же точно есть предположение. Поравнявшись со мной, задумчиво поинтересовался Гай, когда с узкой крутой тропинки мы свернули на достаточно пологую дорожку. Как раз об этом размышляла, ответила я спокойно. Вот только ни одно из предположений не кажется мне верным. Я тоже много думал о том, что вам не стоило подходить ко мне, не стоило начинать беседу, меня вообще не должно быть в вашей жизни. Да и вам не следует в одиночку бродить по безлюдным лесам. Вот уж не думаю. Отмахнулась я, ощутив, как внутри р а с к р ы в а е т темные крылья возмущения. Поверьте, здесь совершенно безопасно. Подозреваю, что все те жертвы маньяков, о которых часто рассказывают ваши х СМИ, Тоже считали, что в месте, где их в итоге убили, было безопасно. С легкой иронией заметил Гай. Знаете, есть такая поговорка: волков бояться в лес не ходить. Ответила я, чувствуя себя странно защищенной. И я неплохо знаю эти места. Да и за себя могу постоять. Хотя, конечно, доля истины в ваших словах есть. Я не маньяк Сандра, проговорил Гай, снова поймав п р и л е т е в ш и й к нему Галутти и запустив его вперед. Хотя встречу со мной тоже нельзя назвать везением. И для вас же было бы лучше забыть о моем существовании. Но вы вернулись. Мне следует развернуться и уйти? Я смотрела на него с сомнением и непониманием. Мне бы этого не хотелось, ответил мужчина. Да и вы ведь пришли за ответами на свои вопросы, но до сих пор не задали ни одного. Им нечестно говоря интересно пообщаться с вами, к а к с Он неожиданно осекся, оборвал себя на половине фразы. Как с кем? Уточнила я, почему-то не сомневаясь, что вот именно женщину он во мне точно не видит. Я была интересна ему, но явно не как особь противоположного пола. Он смотрел на меня иначе. Не знаю даже, с чем сравнить. Наверное, подобным образом я бы взирала на коренного жителя какого-нибудь поселка в захудалом районе необжитой Африки. Гай не остановился, не замедлил шага, даже в лице не изменился. Одним словом никак не подчеркнул важности своей следующей фразы. Возможно, именно это и помогло мне принять ее как нечто простое и обычное, как коренной ж и т е л ь н и ц е й земли. Ну да, коренной жительницей чего? Нет, я даже решила, что он просто оговорился, что неправильно его поняла, ведь Гай же имел в виду просто эти места, побережье, а не как н е всю планету, но. Мне хватило одного взгляда на него, чтобы перестать успокаивать себя глупостями. Поначалу я все еще продолжала идти рядом с ним, старалась осмыслить информацию, уложить ее в голове, но мое сознание упрямо не желало принимать такую правду. Оно скорее было готово поверить, что все это лишь розыгрыш, простая шутка и не больше, что так надо мной решили подшутить братья или кто-то из подруг. И я была собралась улыбнуться, решив сказать Гаю, что раскрыла его игру, но в этот момент к нему снова вернулся Галути, а легкая, почти невидимая сетка странного прибора на его лице едва заметно замерцала под лучами солнца. Потому собственная улыбка, вместе с обличительными словами, так и осталась лишь в моих фантазиях. А вот шаги все же замедлились сами собой, что не укрылось от внимания идущего рядом со мной мужчины. Он прошел чуть вперед и все же остановился и обернулся ко мне, но в его глазах, вопреки моим подозрениям и даже страхам, отражалось спокойное удовлетворение, будто моя реакция ему даже понравилась. Знаете, мне очень импонирует ваша способность мыслить рационально. Вы в меру любопытны, не страдаете излишней эмоциональностью. У вас довольно гибкая психика, способная принимать даже то, что кажется невозможным. Именно поэтому, Аэста Александра, я бы хотел продолжить наше с вами общение. Он говорил спокойно, смотрел на меня с уважением, а когда заметил, что в моих глазах нет паники, даже позволил себе скупую улыбку. Аэста? Что это? – спросила я, зацепившись за очередное незнакомое слово. Уважительное обращение к девушке, не перешедшей в семью мужа. Охотно пояснил он: в некоторых языках вашей планеты есть подобные слова. В русском нет, хмыкнула я, прокручивая в мыслях фразу Аэста Александра. Звучало неплохо. Нет, согласился г а й жестом предлагая мне продолжить путь. Насколько я успел узнать, это связано с особенностями исторического развития вашего общества, с некоторыми аспектами его социального расслоения. У нас уважительно принято просто обращаться на вы, но иногда по имени и отчеству. сказала я задумавшись, а после спросила: а как правильно обращаться к вам? к мужчине эст, но ко мне обращаются иначе. и как же? лейд. и что это значит? что-то вроде вашего офицерского чина. значит лейд гай? спросила, чувствуя, как потихоньку спадает сковывающее меня нервное напряжение. гай это прозвище. Он будто почувствовал, что я немного расслабилась, и решил укрепить результат, снова сдержанно мне улыбнувшись. И те, кто имеет позволение называть меня так, не обязаны использовать перед именем какую-либо приставку. То есть вы офицер? Да. Вопросы полились из меня с такой легкостью, которой я сама от себя не ожидала. Да и мой знакомый отвечал на них спокойно и довольно охотно, что не могло не радовать. Но вот главный я так и не задала. Может быть, боялась услышать подтверждение своих догадок, а может, все еще надеялась, что ошибаюсь. Вот только из всех его фраз получалось, что он именно шпион, разведчик, военный. Но я даже думать боялась о том, какой стране он может служить. Неспешно мы добрались до той самой поляны, где познакомились почти неделю назад, и не сговариваясь присели на два разных бревна, лежащих друг напротив друга по разные стороны от кострища. Откуда вы, Гай? все же спросила я, набравшись смелости. Он поднял на меня взгляд, посмотрел прямо в глаза и, достав из кармана мою зажигалку, медленно покрутил пальцем металлический барабанчик. Это сложный вопрос, проговорил он. Родился я на Элтарусе, учился на д а р к а р е Несколько лет служил на г о р и я н е а все эти планеты находятся довольно далеко друг от друга. У меня же от его слов в горле, словно ком, появился. Конечно, ни одно из этих названий не казалось мне знакомым. Да я откуда я могла бы их знать? А еще теперь мне самой дико захотелось поверить, что все происходящее вокруг розыгрыш. Увы, я никогда не имела склонности к самообману. Вы хотя бы человек? Мой вопрос позвучал р очень тихо, да он вообще не должен был прозвучать, по крайней мере не в такой формулировке. Но мне разом вспомнились все фантастические фильмы, что когда-то успела посмотреть, а прицепом к ним в памяти всплыли сюжеты некоторых фэнтезийных книг. Но моя буйная фантазия вдруг решила на этом не останавливаться и воскресила в памяти едва ли не все упоминания об НЛО и маленьких зеленых человечках. А от одной мысли, что сейчас Гай ухмыльнется и стянет себя шкуру человека, как в какой-то старой французской комедии, с губ сорвался совершенно неуместный смешок. За ним второй, а потом я просто дико, глупо, истерически раз хохоталась. На глазах выступили слезы. От моего смеха с ближайших деревьев спорхнули в небо несколько небольших птичек. Даже Кастисо изволил вынырнуть из кустов и посмотреть, что же случилось с его спокойной, уравновешенной хозяйкой. А я все смеялась, не в состоянии успокоиться. Растирая по лицу слезы, все старалась взять себя в руки, но получалось с трудом. А Гай, вместо того, чтобы что-то сказать, пояснить или на крайний случай о б и д е т ь с я просто смотрел на меня и улыбался, будто ему нравилась моя странная реакция. И все же, спросила я, когда спустя немыслимое количество времени снова смогла говорить нормально, человек ли я? С легкой усмешкой переспросил Гай. Да, Сандра. Человек, такой же как вы, и зачем-то добавил. Почти. Почти? Между нами действительно есть отличие. Пусть и нехотя, но все же пояснил. Он. Но не такие, как вы кажется себе представили, судя по вашему смеху. Простите. Не переживайте. И я понимаю, что вам не просто все это принять, но мне нет смысла врать. Наоборот, мы с вами можем быть друг для друга чрезвычайно полезны. Я готов ответить на ваши вопросы, а вы расскажете мне о Земле. Мне показалось, что вы и так достаточно не знаете. Заметила, скрестив руки на груди. Мне известны общие факты, но они не дают полной картины. И я хочу понять живущих здесь людей, уловить какие-то особенности восприятия, менталитета, понять, насколько сложно землянам будет адаптироваться к новой реальности. Что вы имеете в виду? спросила я внутренне похолодев. Али что? ответил Гай глядя мне в глаза. Что скоро для вашей планеты многое изменится. И эти изменения произойдут независимо от желания ее жителей. Принять их им будет непросто. И по иронии судьбы именно мне, Сандра, приказано сделать так, чтобы число жертв неминуемого противостояния оказалось минимальным.